Глава вторая. Силуэты двух подозрительных личностей. Попавшаяся в западню мышь была не жирна, но кошка радуется и тощей добыче. Что за люди были Тенардье? Объясним это пока несколькими словами. Позднее мы дорисуем их портреты. Они принадлежали к неопределенной категории людей, состоящей из разжившихся невежд и опустившейся интеллигенции – той промежуточной категории людей, которая находятся между так называемым средним классом и низшим, соединяя в себе некоторые недостатки позднего и почти все пороки первого, без великодушных порывов рабочего и честной порядочности буржуа. Это были мелкие натуры, легко доходящие до бесчеловечности, если только случай заронит в них искру нечистых поползновений. В жене были задатки животного, в муже – задатки мошенника. Оба были одарены в высшей степени способностью развиваться в дурную сторону. Существуют души, постоянно движущиеся вспять, как раки, идущие в жизни не вперед, а назад, и для которых опыт служит только к ухудшению души, все глубже и глубже погрязающие во зле. Супруги Тенардье были именно из этой категории. В особенности эти муж представлял мудреную задачу для физиономиста. Есть лица, на которых достаточно взглянуть раз, чтобы почувствовать недоверие и ощутить, что тут все двусмысленно со всех концов. Прошлое подозрительно и будущее сомнительно. Везде тайны. Поручиться нельзя ни за что. Ни за то, что было, ни за то, что будет. В звуке голоса, в жесте угадываются темные эпизоды прошедшего, и чудятся страшные случайности впереди. Тенардье, если верить ему на слово, был солдатом и даже сержантом. Он участвовал в походе 1815 года и, как говорил, служил с отличием. Позднее выяснится, сколько во всем этом было правды. Вывеска над его трактиром изображала один из его подвигов. Рисовал он ее сам. Он умел делать всего понемножку и все делал дурно. То была эпоха, когда старый классический роман, выродившийся из Клелии в Ладаиску и все еще в но опошлившийся, попав из рук мадемуазель Скюдери и мадам Бурон Маларм в руки мадам делафает и мадам Бартоломиадо, воспламенял сердца парижских консьержек и развращал слегка столичные окраины. Образование мадам Тенардье как раз позволяло ей чтение подобных книг. Она упивалась ими. Туманила ими все остатки разума. Пока она была молода, это придавало ей оттенок мечтательности рядом с ее мужем, глубокомысленным негодяем, безграмотным грамотеем, грубым и хитрым, читавшим по сентиментальной части Пигули Брена, а во всем, касающемся нежного пола, как он выражался, придерживавшимся самых неутонченных правил. Жена была моложе его лет на двенадцать или пятнадцать. Позднее, когда романтически растрепанные локоны начали сидеть и из помелы стала выкраиваться Мегера, мадам Тенардье превратилась просто в толстую злую бабу, начитавшуюся глупых романов. Чтение пошлости не прошло ей даром. Последствием этого было то, что старшая ее дочь носила имя Эпонины, а вторая, чуть-чуть не -чуть ненареченная Гюльнарой, только благодаря счастливому появлению одного из романов «Дюкре-Дюминиле» отделалась именем Азельмы. Впрочем, скажем, мимоходом, в курьезной эпохе, на которую мы намекаем, заслуживающей именоваться анархией собственных имен, не все было смешно и поверхностно. Рука об руку с сентиментальностью, на которую мы только что указали, нарождался один общественный симптом. Стало не в редкость встречать мясников по имени Артур, Альфред и Адольф, между тем, как Виконты, если уцелели еще Виконты, назывались зачастую Тома, Пьер и Жак. Это пересаждение элегантных имен на плебейскую почву и деревенских имен в аристократию не что иное, как одна из волн равенства. В этом, как и в остальном, сказалось присутствие нового веяния. Под этой мнимой дисгармонии скрывался след великой и глубокой вещи французской революции.